Глава 18. «Ах, Амелия, Амелия, милая ты моя, Амелия!» Произносит Михаил, снова проводя рукой по моему лицу и смотря с оттенком сожаления. «Мы в какой-то дешевой мелодраме? Может, ты к делу приступишь? Что за сантименты? Не понимаю, к чему они?» Говорю раздраженно. «Да, земные девушки другие, не такие, как здесь, успел подзабыть. Он тяжело вздыхает». И снова переигрываешь. Противно смотреть. И для чего тебя Сесил держит рядом? У меня сложилось впечатление, что вы друг друга недолюбливаете. Правильное впечатление. Спорить не буду. Советник кивает. Но и деться мы с ним друг от друга тоже никуда не можем пока что. И вот ты-то и поможешь определить, кому оставаться в правлении Наирии. Каким образом? Соломинки вам подержать, чтобы никто не смухлевал, выбрав себе победную короткую? Хм, посмотрела бы я на это. Скептически фыркую. Я сразу поняла, что у вас здесь не совсем стандартное королевство, не похоже на наши фильмы. Простой народ чуть ли не фамильярничает с королем. На улицах. Во дворце совсем не видно прислуги. Потому соломинками ты меня точно не удивишь. От нервов я становлюсь очень болтливой. Причем несу нечто не всегда адекватное. Но под местные декорации мои слова вполне подходят. Не от соломинками мы точно пользоваться не будем. Произносит Михаил с удивлением, слушая мой бред. Но способ должно быть интересный. А то. Ладно, поговорили, хватит. Давай уже переходи к своим злодейским планам, посвящай меня в них и дай подвигаться. Тело затекает, неприятное ощущение. Злодейских планов нет, а даже если бы и были, я бы тебе их не открыл. Мало ли. Сесил расскажешь. Контролировать тебя сложно, только сюда удалось привести без потерь». Внезапно откровенно чит Михаил. Если это правда, то хорошо, но верить на слово врагу затея не самая удачная. Прекрасно, киваю. Может, перестанешь лезть ко мне в голову, изображая грустного влюбленного? Мне тогда не понравилось самый первый раз, когда я помчалась к тебе на всех парах. О, Амелия, в твоем мире ты была гораздо милее по кладисте. Разве ты не помнишь, как я благодарно спас твою сумочку? И каким обходительным был потом? Ты была такой отзывчивой, такой нежной, а сейчас передо мной стоит... Ершистое чудовище. Сам ты чудовище, причем без единого шанса превратиться в прекрасного принца. И главное, чего тянешь? Мы еще кого-то ждем? Будем втроем заговоры плести, или ты банально не знаешь, что делать дальше? Меня не остановить. А если откровенно? Обездвиженность пугает больше, чем я могла себе представить. Я не сильна в психологии, но возникают ощущение, схожие с клаустрофобией. Я не могу двинуться, заперто в одной позе, как в помещении, из которого нет выхода. Очень страшно. Невольно голову посещают мысли, а не останусь ли я навсегда обездвиженной. А вот, возможно, надо мной власть Михаила не пугает от слова совсем. Какой-то он не очень впечатляющий злодей. Вызывал опасения только в первые минуты. Не волнуйся, сейчас закончим. Отвечает он, смотря в окно. Что-то необходимое, видимо, усматривает, поскольку вдруг произносит «пора». И наклоняется ко мне для поцелуя.